Глава 22. Вот же какая фигня получается. Герман смотрел на монитор, почесывая нос та ручкой. Интересная картина тут. Ты вычислил все-таки? Клава и Вадим сидели по обе стороны Тельбиза в ожидании результатов. Все не просто так, говорю же. Сначала я хотел выяснить, не появлялся ли кто-нибудь из тех, кто с нами вступил в бой на набережной, или хотя бы те, кто близко пересекался с ними, вступали в контакт со сталкерами, или, по крайней мере, появлялись в одном и том же месте одновременно, живыми или погибшими. Но не нашлось ни одного. Но вот что точно удалось выяснить. Рядом со сталкерами постоянно вертятся какие-то люди, причем не контактируют, а именно находятся рядом. Такое прислежки бывает. Получается, что возле них всегда есть люди, которые никаким образом с ними, со сталкерами, не связаны. Ни сотрудники, ни знакомые, ни родственники. Вот так же, как в случае с Листером. Ни один из этих, будем считать хвостов, не пересекался друг с другом. И те трое на набережной, они тоже никогда не встречались ни с кем из этого множества. Может быть, если бы мне удалось прошерстить базы данных сотовой связи, Но это уж под вашу ответственность. Только я хочу другое сказать. Наблюдается очень интересная вещь. Вот я сейчас выведу данные по перемещению чипов тех, кого я подозреваю в слежке за сталкерами, и наложу их на карту Москвы. Смотрите. Герман взял ручку в зубы и стал набирать команды на клавиатуре. Рабочее место Германа состояло из трех стоящих на столе мониторов клавиатуры и мышки. В недрах центра скрывался суперкомпьютер, который, как правило, был в полном распоряжении Тельбиза. А над столом висел на стене гигантский экран. На него сейчас и вывел данные Гера. Он любил внешние эффекты. «Вот смотрите. Тельбиз показал пальцем на непонятную мешанину красных точек. Это сборные данные за последние 10 дней. Дальше назад по срокам я не могу». Логи старше десяти дней уже совершенно закрытая информация. Если бы в одном месте оказались хоть два человека из этого набора, то такая точка пересечения была бы отмечена особым знаком. Что мы видим? Смотришь в книгу, видишь Ригу, буркнул Малахов. Гер, давай, не трави душу, объясни все просто и доходчиво. Подожди, не надо спешки, я сам боюсь выводов. Всё прямо на ходу сейчас и решается. Так вот, это мелкая карта. Видим, что все мои подозреваемые достаточно произвольно перемещаются по Москве. Тут даже траектории приведены. Но вот если сделать увеличение, то можно найти на карте одно очень интересное место. Герман провёл мышкой по столу, увеличивая масштаб картинки. Вот смотрите, он электронным маркером обвёл круг на карте. Видите, здесь траектории прерываются. «Ты хочешь сказать, что чипы этих людей выходят из-под контроля?» – спросила Клава, нахмурив лоб. «Это реально? Они что, глушат чип?» «Чипы – устройство пассивные. Работают только как прибор, который отражает принятый сигнал». «В отражении можно прочитать идентификатор чипа. Если его заглушить, то...» «В общем, я тут попробовал». Есть очень простое решение. Берется проводящая ткань и наматывается на руку в том месте, где чип. И по ней запускается сигнал примерно на тех же частотах, что и сигнал запроса идентификации. И все, чип не откликается. Герман достал из стола кусок черного материала с проводами. Вот такая штука прекрасно работает. И что, глобальная система не реагирует на такие игры? Удивился Малахов. Да всех не проверишь. Если бы что-то случилось и начали поиск в окрестностях происшествия, то, видимо, быстро вычислили бы такие трюки. Но ведь здесь ничего не происходит. Вот глобальная система контроля и не делает никаких специальных уточняющих запросов. Но представь, не отследишь же каждый случай пропажи сигнала идентификации. На это просто не обращают внимания. «Так, Гера, а можешь ты посмотреть временные совпадения таких исчезновений?» — попросил Вадим. «О!» — обрадованный Герман поднял указательный палец. «Не только исчезновений, но и появлений. Вот оно!» «Та-дам!» Картинка на экране запестрела, точки и треки стали разноцветными. «Вот оно! Все они, суки, у меня тут!» — обрадованно сообщил Тельбис. «Синие — это те, что подходили к точке исчезновения в разное время. Видите, пришел, потом ушел. Ушельцы — зеленые». Мы видим, что такое происходит чуть ли не каждый день. Но если посмотреть повнимательнее, то можно найти очень интересные совпадения. Небольшая манипуляция мышкой, и на экране остались только красные точки. Я считаю временной интервал в 15 минут нормальным, нормальной погрешностью. События с таким разбросом можно считать практически одновременными на этом этапе. Так вот, в определенные дни они все одновременно приходят и одновременно уходят. И как красиво это выглядит. Действительно, на мониторе образовалось почти идеально круглое пятно, без каких-либо треков, словно кто-то в этом районе полностью одновременно отключал чипы. Ну, и что ты можешь сказать? Я могу сказать, что здесь, в этом районе, находится место, где проходят и регулярные собрания энампов, «И просто отдельные встречи», — гордо произнес Тельбис. «Я их вычислил». «И ты можешь назвать имена этих людей?» С надеждой в голосе спросила Клава. «Вот тут не все так просто», — без особого энтузиазма ответил Герман. «Если логи перемещений я могу получить без особого труда, то привязка каждого чипа к демографическим данным — это, пардон, вне моей компетенции. Ломать базы индивидуализации я не берусь». Ноги повидергивать раньше, чем заступится начальство. — Ну и? — переспросил Малахов. — Ну и? Лазненко просить надо, — развел руками Тельбис. — Вот же проблема, — хмыкнул Малахов. — Сейчас попрошу. Он стремительно вышел из кабинета Германа. Вернулся через двадцать минут без особого энтузиазма на лице. — Неделю запрос будут рассматривать, — буркнул Вадим. «А нельзя было на президента выйти? Дело же не терпит!» — возмутилась Клава. «Президент именно так нам и сказал. Думаешь, я не пробовал подать запрос? Только Дума может дать разрешение на доступ». они там что, не в своем уме?» «Я думаю, они-то как раз в своем уме». «Думаешь, шуточки с маскированием чипа только наши нампы знают?» Герман воспринял известие как само собой разумеющийся. Есть много людей там, наверху, кто не хотел бы, чтобы его перемещение идентифицировали. Вот и установили секретность и уровень доступа выше, чем к ядерному чемоданчику. Гера, а если рассмотреть внимательно, сколько там потенциальных мест, где эта шушера может собираться? Клава, не отрываясь, смотрела на карту с белым кругом посередине. Вот это проще простого. Это же жилой район. Минимум два десятка жилых многоэтажек. «Ну, дальше самой понятно», — ответил Герман. «Да, пока нет особых шансов», — согласилась Клавдия. «К тому же никто не гарантирует, что они именно тут собираются». Вадим скептически посмотрел на коллег. «Это может быть просто местом сброса контроля. Отсюда они могут спокойно уйти в любой конец земли. А мы будем думать, что они в этом круге». «Логично. Так что пока не получим именных данных, будем считать, что делать нам здесь нечего» с сожалением заключил Тельбис. «Гера, необходимо все же отслеживать сталкеров, пусть твоя система делает это постоянно», сказал Вадим. «У тебя сейчас есть конкретные чипы со своими сигнатурами, можно просто отслеживать их активность. Может, так мы предупредим их контакты со сталкерами, или, по крайней мере, сможем накрыть их во время такого контакта». «Ну, я бы, конечно, не рассусоливал и взял пару этих хитроумных, по чипу их легко отловить, и поговорил бы с ними по душам». «Ты же понимаешь, что этого делать нельзя», — укоризненно сказала Клава. «Тебе же приказали действовать в рамках, безобразие не бесчинствовать. Вот и трудись в поле толерантной демократии и повальных прав человека». «Ясно. Ну что, план действия остается таким» связываться со сталкерами, предупреждать их о возможном контакте с инампами. Ну и понятно, что с пирамидкой нам еще многое придется выяснить. Тимур, не колеблясь ни минуты, решил воспользоваться всеми благами дачной жизни. Начал он с шашлыка. Первым делом он замариновал баранину при активном участии Байкалова. Пока мясо созревало, Тимур побродил по кооперативу, нашел на одном из участков мангал и, на всякий случай, предупредив охрану, перетащил его к своему дому. Байкалов вызвался приготовить самые правильные угли. Мангал дымил, охрана уже два или три раза наведывалась узнать, не нужна ли помощь, и удовлетворенная бутылкой водки ушла выполнять свои основные обязанности. Быстрый осенний вечер пронизывал дачный кооператив И лес, подступивший к нему, как казалось, сумерков, стал еще ближе. «Жалко, мы с тобой в зоне не были знакомы. Там бы мы с тобой такой шашлык закатили», — мечтательно протянул Байкалов. «Кабан тамошный, несмотря на свирепую рожу, довольно вкусен». «Да что об этом вспоминать? Ты же, сделав дело, сразу ушел и больше туда не рвался». Без всякого сожаления о зоне ответил Рымжанов на низовое мясо, на шампуры, которые в большом количестве притащила охрана еще в свой первый визит. «Я туда пошел с конкретной целью, но, в общем-то, дело свое сделал». Байкалов замолчал, словно прислушиваясь. «Тебе не кажется, что кто-то там в лесу шуршит?» «Давно шуршит», — ответил Тимур. «Он там. Похоже, леса мышкует». Он показал на дальний край дачного кооператива. Потом поднял голову и прислушался. — А вон там, скорее всего, косуля. Тут лес хороший, богатый. Да ты не бойся, крупных зверей нет, тем более хищников. Это же не очень далекое Подмосковье. Тут страшнее человека, звери нет. — Ну, можно подумать, что в зоне по-другому было, — ответил Байкалов, настороженно вглядываясь в окрестности. — Там было по-всякому, только мало кто понимал, что зона, она неоднозначна. «Ведь совершенно очевидно, что у одних созданий зоны своя правда, а у других другая. Может, для человека этот монстр страшный и тупой убийца, а для этого тупого убийца человек — единственный враг. Причем не он враг человеку, а именно человек ему враг. А хочешь выжить — спасайся, обороняйся. Убивай на мгновение раньше, чем тебя убьют». Тимур, как показалось Баю, даже разволновался. Ты же сам был исчадием ада для большинства сталкеров. А на самом деле это была умелая работа манипуляторов, твоих же, вампиров. Ну, понятно. Дмитрий начал раскладывать шашлык на мангале, который уже мерцал в сумраке углями. Так, я думаю, нам надо что-то со светом придумать, иначе есть шанс такой шикарный шашлык сжечь к чертям собачьим. Ты последи, я сейчас». Он уступил место у мангала Тимуру, а сам пошел в дом. Сначала оттуда не раздавалось ни звука, но в конце концов, гремя громадной металлической треногой по дверным косякам, Байкалов вытащил к огню осветитель. Вроде фото софита, неизвестно для какой цели хранившийся в бункере. Потом он еще некоторое время искал удлинитель, но в итоге мангал и небольшой пятачок вокруг него залил мягкий электрический свет. Тимур не следил за Диминами манипуляциями, он следил за тем, чтобы не сгорело мясо, и никакого дополнительного света для этого ему на самом деле не требовалось. Вот так, теперь будет нормально. Бай был доволен проделанной работой. А комары, не отвлекаясь от шампуров, спросил Рымжанов. Так ведь нет их, радостно сообщил Байкалов, прищурившись на огонь фонаря. Видать, не сезон. Ого, не сезон. С каких пор? Ты не заметил, как они в доме зудели? Не обратил внимания. А я вот обращаю, и мне это определенно не нравится. Комар, не летящий на свет, по всей видимости, или не настоящий, или задумал какую-то гадость. Тимур снял с огня три шашлыка и продолжил. Надо бы охране отнести, пусть порадуется. А то неудобно, навоняли воняли тут ароматами. Я отнесу. Бай принял Тимура шашлык и зашагал к домику шлагбаума. Сторожа польщённые таким шикарным подношением, попытались налить Баю чарку, но когда он отказался, сославшись на дела, настаивать не стали. Когда Дмитрий возвращался назад, какое-то нехорошее липкое чувство охватило его, заставило напрячься. Словно невидимый энамп пытался дотянуться до мозга, раскачать затаённой ниточки души. Тимур, у тебя нет никаких неприятных ощущений? Спросил сразу Дима у Рымжанова, как только вернулся к углям. — У меня очень неприятные и смутные. — Я молчу, но и неприятные, и смутные уже давно. Начал Тимур, но резко замолчал и приложил палец к губам. Он смотрел куда-то за спину Байкалову в лесную тьму. Потом одними глазами показал, что у Дмитрия за спиной что-то не так. Медленно, чтобы не спугнуть, тот повернул голову. Сначала казалось, что там нет ничего, кроме черного участка леса, кажущегося еще более черным из-за яркого света фонаря. Но постепенно Бай смог различить оттенки черного. Громадный силуэт, нечеловеческий, не звериный, стоял неподвижно на границе света и тьмы. Удалось даже услышать, а может это было только неуловимое ощущение, как лесной гость глубоко дышит. Не отрываясь и не шевелясь, Рымжанов с Байкаловым смотрели на странный силуэт, словно соревнуясь с ним, кто дольше выдержит эти гляделки. Наконец лесной гость тяжело вздохнул и растаял в темноте ночных деревьев. «Это что было?» — спросил Бай. «Медведей тут нет. Да и не такие они громадные». «Не знаю. Ой, блин, шашлык!» Тимур стал переставлять шампуры на мангале. Не знаю я, что это или кто это, но мне он не понравился. Я думаю, это на пирамидку, на гравитационный сигнал лесные твари реагируют. Кто бы они ни были. Боюсь, ночь у нас будет веселая. Но ведь там на набережной на него только морфы сбегались, — наморщил лоб Бай. Ну, может, там все уже к нему привыкли. Ладно, пошли в дом. Не хочу я тут шашлыки есть. Дома спокойнее». Тимур решительно собрал с мангалы шампуры и, неся их как букет роз, отправился в дом. Байкалов, все время оглядываясь, разыскал ведро с накопившейся дождевой водой и аккуратно залил угли. Над участком поднялись клубы пара. Они окутали пространство вокруг софита. Байкалов чертыхнулся и, охваченный тревожными предчувствиями, устремился к двери. Перед тем, как выдернуть из розетки удлинитель, он бросил последний взгляд на освещенное место. В мороке поднявшегося тумана он явственно увидел мелькнувшую тень большого прямоходящего существа. Дмитрий резко дернул шнур и одним прыжком вскочил в дом. Стальная дверь за ним мягко закрылась, блокируя вход намертво. — Черт-те что привидится! — буркнул себе под нос Байкалов.